— Конечно, нет, — сказала его мать, — если не ошибаюсь, ее сердце принадлежит тебе. — Но вот что хотелось бы мне сказать, — продолжала старая леди, удерживая сына, когда тот хотел заговорить, — прежде чем ставить все на карту, прежде чем позволить себе унестись на крыльях надежды, подумай минутку, дорогое мое дитя. Об истории роз. И рассуди, как может повлиять на ее решение то, что она знает о своем сомнительном происхождении, раз она так предана нам всей своей благородной душой и всегда так безгранично готова пренебречь своими интересами, как в серьезных делах, так и в пустяках. Что вы хотите этим сказать? Я предоставляю тебе подумать. — отозвалась миссис а Я должна вернуться к ней. Да благословит тебя Бог. — Мы еще увидимся сегодня вечером? — с волнением спросил молодой человек. — Позднее, — ответила леди. — Когда я приду от рос. Вы ей скажете, что я здесь? — спросил Гарри. — Конечно, — ответила миссис Мейл, И скажете, в какой я был тревоге? Сколько страдал и как хочу ее видеть! Вы не откажете мне в этом, маменька? Нет, — отозвалась старая ледь. Я скажу ей все. И, ласково пожав сыну руку, она вышла. Пока шел этот торопливый разговор, мистер Лосберн и Оливер оставались в другом конце комнаты. Теперь мистер Лосберн протянул руку Гарри Мейли, и они обменялись сердечными приветствиями. Затем доктор в ответ на многочисленные вопросы своего молодого друга дал точный ответ о состоянии больной, оказавшейся не менее утешительным, чем слова Оливера, пробудившие в нем надежду. Мистер Джайлс, делая вид, будто занят багажом, прислушивался, навострив уши. — За последнее время ничего особенного не подстрелили, Джайлс, осведомился доктор, закончив отчет. — Ничего особенного, сэр, — ответил мистер Джайлс, покраснев до ушей. — И воров никаких не поймали, и никаких грабителей не опознали, — продолжал доктор. — Никаких, сэр. — важно, — ответил мистер Джайлс. — Жаль, — сказал доктор, — потому что такого рода дела вы обделываете превосходно. А скажите, пожалуйста, как поживает Бриттлс? — Паренек чувствует себя прекрасно, сэр, — ответил мистер Джайлс, вновь обретя свой обычный снисходительный тон, и просит засвидетельствовать вам свое глубокое уважение. — Отлично, — сказал доктор. — При виде вас я вспомнил, мистер Джайлз, что за день до того, как меня так поспешно вызвали, я исполнил по просьбе вашей доброй хозяйки маленькое приятное для вас поручение. Не угодно ли вам отойти на минутку сюда, в угол? Мистер Джайлз величественно с некоторым изумлением отступил в угол, и имел честь вести шепотом краткую беседу с доктором, по окончании которой отвесил великое множество поклонов и удалился чрезвычайно важной поступью. Предмет этого собеседования остался тайной в гостиной, но незамедлительно был обнародован в кухне, ибо мистер Джайлс отправился прямо туда, и, потребовав кружку Эля, возвестил с торжественным видом, что его госпоже — угодно было в награду за его доблестное поведение в день неудавшегося грабежа положить в местную сберегательную кассу двадцать пять фунтов специально для него. Тут обе служанки подняли руки и глаза к небу и предположили, что теперь мистер Джайлс совсем возгордится. На это мистер Джайлс, расправив жабу, ответствовал: нет, нет. добавив что если они заметят хоть сколько-нибудь высокомерное отношение с его стороны к подчиненным он будет им благодарен когда они ему об этом